Глава 20. Я сидел на льдине, скрестив ноги и благословляя в дальний путь правильных морских мутантов. Каких мутантов можно назвать правильными? Вопрос, на первый взгляд, философский и может загнать в тупик многих разумных. Но на самом деле ответ очень простой. Конечно же, мертвых. Я всего лишь немного улучшил их, сделав еще чуть правильнее, чем обычно воскресил и поделился эфиром до да частичкой духовной силы. «Эм, я тут». Зади раздался знакомый голос. «А, я не полностью был уверен, что ты выживешь. Но смотри-ка, и впрямь не сломило тебя это извержения худоплатов». Поприветствовал я нового главу рода, с которым заключил вассальный договор, когда посетил этот чудный город в прошлый раз. «Ну, это было непросто». Почесал парень голову, наблюдая за тем, как очередной мутант зашевелился и соскользнул с ледяного побережья в море. «Такие угри, как ты, и твой род, всегда выкручивались? Ладно, у меня мало времени. Да и люди при виде меня начали шугаться». «Люди боятся мутантов. Мы не знаем, что тут случилось, но их воскрешение — плохой знак». «Ну, чего-то такого я и ожидал. Слушай запоминай, а лучше на видео запиши. Телефон есть?» «Есть», — кивнул Худоплатов. «Тогда включай. Передашь командующему обороны города и главам родов, что защищают его». Э -э, «Секундочку. Достану. Включу. Прошу прощения. Не знал, что он понадобится». Я просто кивнул и продолжил делать своё дело, принимая от оживлённого мной же мутанта его мёртвого коллегу, плавающего на поверхности моря. Минута на воскрешение, залечивание травм, перенастройку источника. Немного поднапрягся, и очередная гидра отправилась в воду. «Я готов», — сказал Худоплатов и навел на меня телефон. Я помахал рукой и улыбнулся в камеру, а затем начал свой рассказ, сопровождаемый поднятием очередной туши морского гада. «Всем привет! Граф Берестев к вашим услугам! Коротко о том, что происходит сейчас и будет происходить в ближайшее время. Во-первых, нападение морских гадов я остановил. «Лёд, я думаю, растает за пару дней. Твари, что замерзли в нем к тому моменту, гарантированно умрут. Вообще, уже сейчас все, кроме трех самых здоровых, погибли. Вот эти уродцы, которых я воскрешаю, ⁇ часть проекта Сибирского легиона. Понимаю, что мы далеки от Сибири, но все то же. Они получили от меня силы, чтобы вновь встать и заняться своими делами. А дела их определяю я. Конкретно в данном случае тварь будет заниматься патрулированием прибрежной акватории Черного моря. Атака на город была под управлением Ордена, который виновен в большей части бед по всему миру. Их магов я уничтожил, но речь только о тех, кто пришел сюда и управлял морскими тварями. Если их разведка есть в городе, то вычислить ее у меня сейчас нет никакой возможности. Во-вторых, я закрыл два излома на дне Черного моря рядом с Новороссийском. «Дальше не лез. Тяжело в воде этим делом заниматься. Но вообще, изломов на дне хватает, так что твари снова полезут, когда уничтожат морскую стражу. Самих запасов, скажем так, некратической энергии в них хватит на месяц. Потом все, морской легион пойдет на дно. Ну, или всплывёт на поверхность. Ваша задача — укрепить за это время береговые линии и отгородить центральную часть города от моря». «Уровень воды больше повышаться не будет. вот без подробностей. Просто знайте, что медленно вода будет отступать. Уйдет полностью, не за месяц, к сожалению. По нашим оценкам, на это уйдет год или даже годы. Тогда мы сможем вернуться к относительно нормальной жизни». «Что ты там камеру трясешь?» «Сейчас. Холодно. Просто случайно нажал». «Руки бы тебе поправить. Я готов». «Хорошо. Дальше». Вокруг Новороссийска я ощущаю больше 40 изломов. Через день, максимум два, я их закрою. Твари, что будут на моем пути, убью. Потом уйду в сторону Керчи, и там сделаю то же. И тут важно, как вы воспользуетесь полученной передышкой. Не советую вам расслабляться. Лучше организуйте группы зачистки и закрытия новых изломов. Они будут появляться и дальше. Каждый день. В каких-то регионах ситуация полегче. Там на каждые 100 квадратных километров появляется лишь один излом. Где-то похуже. Открывается два. У вас ситуация относительно приемлемая, но после освобождения территории будут появляться по 2-3 излома в сутки. Однако монстров там будет не особо много. Большая часть живых существ уже прошла мутацию все-таки. Посмотрим. Пожал я плечами, так как предсказать все не мог, и продолжил. Закрывать изломы вы обязаны, если хотите выжить. Кризис будет затяжной. Не рассчитывайте на то, что через месяц все поменяется. Укрепите оборону. Грамотно используйте силу магов и воителей. Включите мозг и организуйте производство. Я надеюсь, что ситуация исправится как можно раньше. Но лишь надеюсь. Пока я здесь, Романовы в Москве, в других частях страны происходит черти что. Поэтому мне придется уйти. «Вам же предстоит разбираться с новыми вызовами самим. Берегите себя, прикрывайте друг друга. Удачи вам!» «Записал?» «Да». «А, стой, включи еще раз». «Включил». «И еще одно. Армию мертвецов я запущу не только в море, но и вокруг города. Будут стеной защищать город от мутантов. Не перепутайте их с врагов. Моим мертвецам будет плевать на людей». Они будут бегать вокруг города и уничтожать всех мутантов на своем пути. Не вступайте с ними в бой, чтобы впустую не провоцировать бойню. Вроде бы все». Я дал отмашку, и старший из рода Худоплатовых отправился к центральным улицам города, чтобы передать мое послание. «Я выиграл этому городу около месяца. Надеюсь, этого времени им хватит, чтобы укрепиться, приготовиться к долгой и суровой осаде. Но меня ждет еще около трехсот туш мутантов». «Нудно это дело. Особенно сейчас, когда приходится работать с каждой тушей индивидуально. Все же я даю им сложные установки для патрулирования и охоты на других тварей. Они банальные — убей всех, кто на пути. Ну да ничего». Мало-помалу дело моё продвигалось, а Фомченко продолжал где-то рыскать в поисках добычи. Спустя три часа, когда я уже практически закончил, Худоплатов появился вновь. Но в этот раз я его не звал, через Фому сообщение не передавал. «Что-то еще? «Вас ищут, просят явиться». «Кто?» Поинтересовался я, удивляясь смелости местных вояк или аристократов. «Они всерьез думают, что я возьму и прибегу к ним по первому зову». «Романовы?» «Оу, хо, это немного меняет дело». «Кто из их представителей в городе?» «Никого. Указывается связаться с Москвой через пробойник». «Сообщение пришло вчера вечером. Я лишь сейчас узнал, когда передал ваше послание защитникам города». «Даже так? Интересно, что же у них там случилось? Я ведь и сам в Москву собирался. Теперь вот даже повод появился официальный». Я закончил с последним мутантом и поднялся, разминая затёкшее тело. «Где там пробойник? Веди меня. Закрытие изломов придется немного отложить». Смотреть на этот город было тяжело. Война изменила его улицы. Вместо радости, детского смеха и шума суетливой толпы все чаще были слышны звуки выстрелов и звук молотков с окраинных кварталов. Местные забивали досками и металлическими листами окна, заколачивали двери, опасаясь открытия разломов и прорыва тварей через оборонительные рубежи. «И я не мог винить их в трусости!» Ведь это было обычное предостережение на случай наихудшего варианта развития событий. Так сейчас выглядят не только улицы Новороссийска, но и вообще большинство городов по всему миру. Военный городок в северной части Новороссийска был штабом обороны, куда меня и привел мой провожатый. По дороге я дважды видел Фому, носящегося по нычкам людей. «Надеюсь, он не забыл, что мы не воришки жалкие» и если забирает еду, то оставляет что-то взамен. У нас целый консервный фонд существовал для обмена тушенки и сгущенки на шоколадки. Правда, последнее время Пушистый все реже соглашался расставаться со сгущенкой. «Распробовал-таки щекастую эту сладость!» И даже необходимость мыться после наслаждения ею Фому не останавливала. Встретили меня с таким странным взглядом, будто я призрак, а не человек. «Общение прекратили, дыхание задержали, шеи повытягивали, пытаясь рассмотреть меня. Ну что же, неплохо». «Всем привет! Я ненадолго. Извините, что прервал. Что там? Где пробойник?» Я посмотрел на Худоплатова. «Сюда!» — повёл он меня к лестнице. Люди, что сновали вверх и вниз, вжимались в стены, пропуская нас. Смотрели мне вслед и изредка, очень изредка, находили в себе силы протянуть руку, поздороваться, сказать хотя бы пару слов. Видимо, для большинства я был опасной загадкой, которая зачем-то возилась с монстрами на берегу и отправляла их обратно в море. Слухи быстро расходятся в оккупированном городе. Да и я сидел на бережку не один час. Ходите! «Генерал Олив, разрешить войти?» — поприветствовал по-военному хранителю города барон Худоплатов. «Да сказал же уже! А, это вы! Отлично! Я мог только надеяться, что вас успеют предупредить до того, как вы уйдете. Слышал, именно вас мы должны благодарить за защиту побережья!» — протянул мне руку генерал. «Вроде того». «А про армии мертвецов, что охотятся на монстров и закрытые изломы, это правда?» Негромко уточнил он то, что его заботило больше всего, как командующего обороны города. Везде все одно и то же. Пришел, убил, воскресил, зачистил. Не знаю, насколько этого хватит. Надеюсь, хотя бы месяц вы будете жить относительно безопасно. О, поверьте мне, граф, если у меня будет целый месяц, я тут такое устрою. Ладно, еще раз спасибо. От всей души. У меня сына младшего Максимом зовут. В честь деда. «Хорошее имя. Думаю, когда я вечером расскажу ему и жене, как вы нас защищали, у вас станет еще на парочку фанатов больше. Они у меня такие, очень уж в магию заинтересованы. Мой Максимка и сам одаренный. Весь жонушку пошел. Понесло генерала, и мне пришлось покашлять, чтобы вернуть его к острому вопросу, возникшему из-за запроса Москвы. «Ой, да, прошу прощения. Нервишки шалят. Из-за радости». «Такое нападение от Вот пробойник. Пользоваться знаете как?» «Да, приходилось». Я подошел к аппарату и активировал его, после чего зарядил. Выбрал адресатом другой пробойник, что находится в Кремле, и запустил процесс связи. Две минуты ушло на то, чтобы она установилась. Еще минуту с той стороны поднимали трубку. «Берестев на связи!» Сразу же дал я понять, кто и зачем прорывается к ним, не давая и слова вставить оператору на той стороне. «Ожидайте». Ожидание затянулось на пару минут. Слегка испоганенный связью голос Зубова я узнал сразу. «Какой из пробойников? Этот? Ага. Так. Приём. Как слышно меня?» «Фигово, если честно, но терпимо. Как там Москва? Стоит?» хм. Бессовестная сволочь, Перестев. Неуловимый и неостановимый. Я уж думал, было ты, как старый пес перед смертью, решил свалить куда подальше, когда прогнозы врачей узнал из Донтара. Проболтались, значит? Ну, там такое происходило. Да и отследить твой крышесносный побег из больничной палаты было довольно легко. Ладно, давай лично это обсудим. Ты как? Можешь к нам добраться? Есть задание для тебя. Да, смогу. Я и сам планировал, но у меня планы. Не знаю, что там за задание у вас. Надеюсь, быстрое. Надо сопроводить кое-кого и обеспечить безопасность. Куда сопроводить? В Донтар-Сомна. «Какую-то твою секретную базу, о которой знает этот прохиндей Константин Романов, но не говорит, где она там именно находится». «Ну, это потому, что он об этом не знает. Она запечатана». «Надо распечатать. У нас тут риски, знаешь ли». «Все мы рискуем. Ладно, я через три дня буду у вас. Посмотрим. Ничего обещать не буду». «В Донтар я пойду, но через две с лишним недели. И это будет эм, путешествие налегке. По крайней мере, так планировалось». «Подумай насчет смены формата. Эвакуировать надо высших лиц государства. Без имен. Сам понимаешь». «Понимаю. К слову, Минск связывался?» «Да. Говорят, подарок какой-то везешь». «Ага, знал бы ты, сколько этот подарок стоил. Мне нужна будет связь с вашими учеными. И, скорее всего, я перемещу в Москву Гри, на исследовательскую базу. Эта штука, если я не ошибаюсь, поможет нам перевернуть войну с мутантами». «Да? Будем ждать тебя с нетерпением. Хлеб, соль, водка, шоколадка. Всё, что понадобится дорогому гостю». «Водку не надо, себе оставь». Гадость противная и бесполезная. Ну точно, ты же мак яду у нас. Тебя алкоголь не берёт. А бить воду со вкусом водки сомнительное удовольствие. Вот и я так считаю. Ладно, я вас услышал. Увидимся. Всем привет передавай. Пойду излома закрывать в округе. Спасибо тебе за Новороссийск. «Я уж думал, еще одна потеря будет. Жму руку!» Связь прервалась, а я задумался. Эвакуировать высших лиц? Стефанию и Императора, что ли? Сомневаюсь, что это хоть что-то даст. Вряд ли в пределах нашей Империи есть более защищенное место. Или все дело в том, что они боятся Ордена и предателей, которые знают обо всех их тайных бункерах и убежищах. Если так, то я их понимаю. Я из-за этого и создал собственную базу. Надеяться на те, что есть в империи, нельзя. Ну и ладно, пошли мы. Пома, ты все сделал? С набитым ртом, полным вкусняшек, пропищал майор, высунувшись из-за цветка на металлическом шкафу с документами. Удачи вам в вашем нелегком деле! Еще увидимся! Козырнул я генералу, что тихонько стоял в углу все это время, и телепортации перенесся к передовой. «Нос, сейчас помоги с чем-то да по Размял я пальцы рук и осмотрел фронт работ. «Фома, соберите тело, я пока тут все перерою, сделаю им дополнительный рубеж!» Дантар -Сомн. Женская казарма. Три дня спустя. Вопреки всеобщему мнению, что война — дело для мужчин, последние испытания человечества заставили всех, кто только может и хочет жить достойно, взять в руки оружие и девушки пользовались не меньшим уважением, нежели мужчины. дантар — город-крепость, который не был исключением из правил. Здесь сосредоточилось множество боевых друзей и подруг, солдат, гвардии родов, наемников, присланных Союзом Добровольцев. Все они собрались освобождать Сибирь, но теперь просто защищают эти рубежи, надеясь, что нашествие когда-то закончится. Многие женщины, что состояли в отрядах защитников Дантара, имели высокий статус, и для них существовали офицерские общежития и комнаты, где они могли отдыхать между дежурствами. Но не всем так повезло. Порой даже сильные маги и воители получали постельные принадлежности для койки в общей казарме. Таковыми были Маша и Юля. Они могли настоять и получить для себя отдельное помещение, но они поступили иначе. Причиной стало весьма неожиданное желание Юли помочь тем из девушек, для которых все эти испытания, которые принесла война, были впервые. А Маша просто решила пойти с ней за компанию. Сионик с легкостью читала мысли окружающих ее людей. Не только девушек, но и мужчин, что испытывали стресс и очень сильно нуждались в том, чтобы сбрасывать его. В Донтаре были столовые, бары и залы отдыха, где они могли встретиться и пообщаться. Но слишком уж велика была разница между числом мужчин и женщин. Эксцессы начались едва ли не с первого дня. И, оказавшись свидетелем попытки сексуального принуждения, Юля четко для себя решила, что она не даст в обиду тех, кто пришел сюда по зову сердца ради битвы за будущее своей страны и детей. Невидимым ястребом она зависала над возбужденной добычей, что ошивалась рядом с казармами и пыталась найти кого-нибудь. «Если девушке самой был нужен кто-то, нет проблем. Иди ищи себе приключений на одно место. Если же ты думаешь только о сражениях, все они тебя от нежелательных контактов». «Юль, что сегодня? Опять эти козлы, которым бабы не дают?» «Ой, снова трое! Причем те же, что и вчера! Видимо, они не поняли намека». С придыханием ответил Юля. «Я так совсем не высплюсь с этими идиотами! Может, отдохнешь, а я сама с ними разберусь?» «Нет, они сильнее тебя. Их трое. Да и вообще, я не говорила раньше, но один из них на тебя сильно запал». «Он совсем без мозгов». «Ну, по Донтару активно ходят слухи, что Берестев умер». «Идиоты. Фамильяры же живы. Как будто они понимают, как это работает». Тяжело вздохнула Юля. «Хм, кто-то их спугнул. Да, интересно, кто это». Уже успевшая настроиться на битву Маша расстроилась и вернула костет в шуфлятку своей прикроватной тумбочки. Свет в коридоре зажегся, и через минуту в казарму вошел кто-то с большими звездочками на погонах. А еще через минуту прибежавшая дневальная нашла Машу и Юлю и велела им срочно собираться. «Черт, неужели узнали, что это я избила тех двух извращенцев? Надо было лучше заметать следы», — расстроилась Юля. Девушки уже через минуту были собраны. Они вышли в коридор, где увидели дядю Максима. «И что вам в этих казармах так понравилось? Через 30 минут запланирован прямой мост с Москвой. Вас тоже хотят услышать?» «Ваше сиятельство! А можно поинтересоваться, зачем мы нужны Москве?» «Не знаю, зачем вы нужны Москве. Сюда!» Вывел Павел Васильевич их на улицу. Остановился, огляделся по сторонам и прошептал. А вот Берестеву, который приехал в Москву, вы зачем-то понадобились. Все, даже своих наемниц-телохранительниц позвал, и некоторых фамильяров, Кена и Гри, например, что-то большое назревает. Улыбка появилась на лице двух девушек, как только они узнали новости о Максиме. Пропажа нашлась. Оставалось только надеяться, что он поправился и готов вновь стать тем, от чего вида проклятый орден готов со скалы в пропасть броситься. «Он выздоровел», — не выдержала Маша и задала вопрос. «Сам не знаю, но когда я общался с Зубовым, его голос был довольным, словно мы в отпуске, а не на войне. Несмотря на холодную ночь, тепло надежды зажглось в душе всех тех, кого собирали со всего города в переговорную комнату».